Лекция 52. Недовольство положением дел в государстве, его причины, его проявления, народные мятежи, отражение недовольства в памятниках письменности. Князь Хворостинин, патриарх Никон, Григорий Каташихин, Юрий Корижанич. Причины – недовольства. Восстановляя порядок после смуты, московское правительство не задумывало радикальной его ломки, хотело сберечь его старые основы, предпринимало в нем только частичные технические перемены, которые казались ему поправками, улучшениями. Преобразовательные попытки, касавшиеся устройства государственного управления, Обособление сословий, подъемы государственного хозяйства были робки и непоследовательны, не вытекали из какого-либо общего широко задуманного и практически разработанного плана, внушались, по-видимому, случайными указаниями текущей минуты. Но эти указания шли в одном направлении, потому что прямо или косвенно исходили из одного источника из финансовых затруднений правительства, и все его преобразовательные опыты сами собой с принудительностью физиологической потребности направлялись к устранению этих затруднений, и все имели одинаково печальный исход. Все были неудачны. Ту же стянутая, строго централизованная администрация не стала ни дешевле, ни исправнее, не сняла стяглых обществ, их тяжелых казенных служеб. Точнее, разграниченный сословный строй только усилил рознь общественных интересов и настроений, а финансовые нововведения привели к истощению народных сил, к банкротству и хроническому накоплению недоимок. Всем этим создавалось общее чувство тяжести положения. Двор Личный состав династии и внешняя политика доводили это чувство до глубокого народного недовольства ходом дел в государстве. Московское правительство в первые три царствования новой династии производит впечатление людей, случайно попавших во власть и взявшихся не за свое дело. При трех-четырех исключениях все это были люди с очень возбужденным честолюбием, но без оправдывающих его талантов, даже без правительственных навыков, заменяющих таланты. И что еще хуже всего этого, совсем лишенных гражданского чувства. Такому подбору государственных дельцов помогало одно, по-видимому, случайное обстоятельство. Что-то роковое тяготело над новой династией. Судьба решительно не хотела, чтобы выходившие из нового царского рода носители верховной власти дозревали до престола. Из пяти первых царей трое – Михаил, Алексей и Иван – воцарялись, едва вышедшие из недорослей, имея по 16 лет, а двое еще моложе – Федор 14 лет, Петр 10. И другая фамильная особенность отличала эту династию – царевны обыкновенно выходили – Крепкими, живучими, иногда энергичными, мужественными девицами, как Софья. А царевичи, повторяя своего родоначальника, оказывались хилыми, недолговечными, иногда прямо убогими людьми, как Федор и Иван. Даже под живым цветущим лицом царя Алексея скрывалось очень хрупкое здоровье, которого хватило только на 46 лет жизни. Неизвестно, что вышло бы из младшего Алексеева брата Димитрия, уродившегося нравом в прадедушку своего, Ивана Грозного. Но если верить Каташихину, приближенные царя отца отравили злого мальчика так осторожно, что никто о том не догадался, как будто царевич умер своей смертью. Точно так же и Петра нельзя брать в расчет, он был исключением из всяких правил. У нового царя являлось правительственное окружение, прежде чем он приобретал умение и охоту распознавать окружающих. А первые сотрудники давали окраску и направление всему царствованию. Это неудобство особенно выразительно сказывалось во внешних делах. Внешней политикой более всего создавались финансовые затруднения правительства, и она же была поприщем, на котором после территориальных потерь, понесенных вследствие смуты, новой династии предстояло прежде всего оправдать свое всеземское избрание. Дипломатия царя Михаила, особенно после плохо рассчитанной и неумело исполненной смоленской кампании, еще отличалась обычной осторожностью побитых. При царе Алексее толчки, полученные отцом, стали забываться. Против воли, вовлеченной в борьбу за Малороссию после долгого раздумья, в Москве были окрылены блестящие кампании 1654-1655 годов, когда сразу завоевана была не только Смоленщина, но и вся Белоруссия и Литва. Московское воображение побежало далеко, впереди благоразумие. Не подумали, что такими успехами обязаны были не самим себе, а шведам, которые в то же время напали на поляков с запада и отвлекли на себя лучшие польские силы. Московская политика взяла необычайно большой курс, не жалели ни людей, ни денег, чтобы и разгромить Польшу, и посадить московского царя на польский престол, и выбить шведов из Польши, и отбить крынцев и самих турок от Малороссии, и захватить не только обе стороны Поднепровья, но и самую Галицию, куда в 1660 году направлена была армия Шереметьева. И всеми этими переплетавшимися замыслами так себя запутали и обессилели, что после... 21-летней изнурительной борьбы на три фронта и ряда небывалых поражений бросили и Литву, и Белоруссию, и правобережную Украину, удовольствовавшись Смоленской и Северской землей до Малороссии, левого берега, с Киевом правом и даже у крымских татар в Бахчисарайском договоре 1681 года не могли вытягать неудобной степной границы, ни отмены постыдной ежегодной дани хану, ни признания московского подданства Запорожья. Его проявление. Вместе с чувством тяжести принесенных жертв и понесенных неудач росло и недовольство ходом дел, Оно попало на подготовленную смутой почву общей возбужденности и постепенно охватило все общество сверху донизу, только выражалось не одинаково в верхних и нижних слоях его. В народной массе оно сказалось целым рядом волнений, которые сообщили такой тревожный характер 17 веку. Это эпоха народных мятежей в нашей истории. Не говоря о прорывавшихся там и сям вспышках при царе Михаиле, достаточно перечислить мятежи Алексеева времени, чтобы видеть эту силу народного недовольства. В 1648 году мятежи в Москве, Устюге, Козлове, Соль в Ичигодске, Томске и других городах. В 1649 году приготовление к новому мятежу закладчиков в Москве вовремя предупрежденному, в 1650 году бунты в Пскове и Новгороде, в 1662 году новый мятеж в Москве из-за медных денег, наконец, в 1670-1671 годах огромный мятеж Разина на Поволжском юго-востоке, зародившийся среди донского казачества, но получивший чисто социальный характер когда с ним слилось им же возбужденное движение простонародья против высших классов. В 1668-1676 годах возмущение Соловецкого монастыря против новоисправленных церковных книг. В этих мятежах резко вскрывалось отношение простого народа к власти, которое тщательно закрашивалось официальным церемониалом и церковным поучением не тени, не то что благоговение, а и простой вежливости и не только к правительству, но и к самому носителю верховной власти. Несколько иначе обнаружилось недовольство в высших классах. Если в народной массе оно шевелило нервы, то наверху общества оно будило мысль и повело к усиленной критике домашних порядков, И как там толкает к движению злость на общественные верхи, так здесь господствующей нотой протестующих голосов звучит сознание народной отсталости и беспомощности. Теперь едва ли не впервые встречаем русскую мысль на трудном и скользком поприще публицистики, критического отношения к окружающей действительности. Заявления такого характера уже были сделаны на Земском соборе 1642 года и на совещании правительственной комиссии с московскими торговыми людьми о причинах дороговизны в 1662 году. Не изменяя своей политической дисциплине, сохраняя почтительный тон, не позволяя себе крикливых оппозиционных нот, земские люди, однако, высказались довольно возбужденно о расстройстве управления, о беспрепятственном нарушении законов, привилегированными, о пренебрежении к общественному мнению со стороны правительства, которое по указу государя допросить торговых людей, отберет сказки, а исполнит по тем сказкам какую-нибудь малость. Это были осторожные коллективные заявления классовых нужд и мнений. С большей энергией выражались личные суждения некоторых наблюдателей о положении вещей в государстве. Ограничусь немногими примерами, чтобы показать, как отражалась русская действительность в этих первых опытах общественной критики. Князь Хворостинин Первый такой опыт становится известен еще в начале 17 века во время Смуты, и, несомненно, ею был навеен, Князь Хворостинин был видным молодым человеком при дворе первого самозванца, сблизился с поляками, выучился по-латыне, начал читать латинские книги и заразился католическими мнениями. Латинские иконы чтил наравне с православными. За это при царе Василии Шуйском его сослали на исправление в Иосифов монастырь, откуда он воротился уже совсем озлобленным и погибшим, впал в вольнодумство, отвергал молитву и воскресение мертвых, в вере пошатался и православную веру хулил, про святых угодников божиих говорил хульные слова». При этом он сохранил интерес к церковно-славянской литературе, был большой начетчик по церковной истории, обнаруживал неукротимый задор в частных книжных прениях, вообще отличался ученым самомнением, в разуме себе в версту не поставил никого. Он владел и пером в царствовании Михаила написал недурные записки о своем времени, в которых он больше размышляет, чем рассказывает о событиях и людях. Смеси столь разнородных мнений и увлечений, встретившихся в одном сознании и едва ли успевших слиться в цельное и твердое миросозерцание, но одинаково притивших православно-византийским преданиям и понятиям, ставило князя Хворостинина во враждебное отношение ко всему отечественному. К обрядам русской церкви он относился с вызывающим презрением. Постов и христианского обычая не хранил, запрещал своим дворовым ходить в церковь, в 1622 году пил всю страстную беспросупу, утром в светлое воскресенье до рассвета Напился прежде, чем разговелся Пасхой. Не поехал во дворец Христосоваться с государем, у заотренний и обедни не был. Поставив себя таким поведением и образом мыслей в полное общественное одиночество, он хотел отпроситься или даже бежать в Литву либо в Рим, и уже продавал свой московский двор и вотчины. Царский указ в котором изложены все эти вины князя Хворостинина, с особенной горечью осуждает его за грехи против своих соотечественников. При обыске у князя вынуты были собственноручные книжки с его произведениями в прозе и стихах, в вирш польским силобическим размером. В этих книжках, как и в разговорах, он выражал скуку и тоску по чужбине, презрение к доморощенным порядкам, писал многие укоризны про всяких людей московского государства, обличал их в неосмысленном поклонении иконам, жаловался, будто в Москве людей нет, все лют глупый, жить не с кем, сеют землю рожью и живут все ложью и у него общения с ними быть не может никакого. Этим, где он всех московских людей и родителей своих, от кого родился, обесчестил, положил на них хулу и неразумение, и даже титула государева не хотел писать как следует, именовал его деспотом русским, а не царем и самодержцем. Князя сослали вторично под началом в Кириллов монастырь, где он раскаялся, был возвращен в Москву, восстановлен в дворянстве и получил доступ ко двору. Он умер в 1625 году. Князь Хворостенин – раннее и любопытное явление в русской духовной жизни, ставшее много позднее довольно обычным. Это не был русский еретик, типа XVI века с протестантской окраской, питавшей свою мысль догматическими и церковно-обрядовыми сомнениями и толкованиями, отдаленный от звук реформационной бури на Западе. Это был своеобразный русский вольнодумец на католической подкладке, проникшейся глубокой антипатией к византийско-церковной черствой обрядности и ко всей русской жизни – и ею пропитанный, отдаленный духовный предок Чадаева. Патриарх Никон. Довольно неожиданно появление в ряду обличителей доморощенных политических непорядков верховного блюстителя, доморощенного порядка церковно-нравственного, самого всероссийского патриарха. Но это был не просто патриарх, а сам патриарх Никон. Припомните, как он из крестьян поднялся до патриаршего престола, какое огромное влияние имел на царя Алексея, который звал его своим особенным другом. Как потом друзья рассорились вследствие чего Никон в 1658 году самовольно покинул патриарший престол, надеясь, что царь униженной мольбой воротит его, а царь этого не сделал. В припадке раздраженного чувства оскорбленного самолюбия Никон написал царю письмо о положении дел в государстве. «Нельзя, конечно, ожидать от патриарха беспристрастного суждения, но любопытно краски» выбираемые патриархом, чтобы нарисовать мрачную картину современного положения. Все они взяты из финансовых затруднений правительства и из хозяйственного расстройства народа. Никон более всего злился на учрежденный в 1649 году монастырский приказ, который судил духовенство по недуховным делам и заведовал обширными церковными вотчинами. В этом приказе сидели боярин до да диакие, не было ни одного заседателя из духовных лиц. В 1661 году Никон и написал царю письмо, полное обличений, намекая на ненавистный приказ. Патриарх пишет, играя словами. Судят и насилуют мирские судьи, и сего ради собрал ты против себя в день судный великий собор, вопиющий о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо, кто не постится ради скудости хлебной. Во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего». Нет никого, кто был бы помилован, нищие, слепые, вдовы, черницы и черницы все данями обложены тяжкими. Везде плач и сокрушение, нет никакого веселящегося в дни сии. Те же густо-тёмные краски кладет Никон на финансовое положение государства и в письме 1665 года к восточным патриархам, перехваченным московскими агентами. Жалуясь на захват царем церковных имуществ, он пишет, «Берут людей на службу, хлеб, деньги, берут немилостиво. Весь род христианский отекчил царь данями сугубо, тригуба и больше. И все бесполезно». Григорий Каташихин При довольно исключительных обстоятельствах предпринят был при том же царе другой русский опыт изображения московских порядков в их недостатках. Григорий Каташихин служил под посольского приказа или младшим секретарем в Министерстве иностранных дел, исполнял неважные дипломатические поручения, потерпел напрасленные, В 1660 году за ошибку в титуле государя был бит батагами. Во Вторую польскую войну, прикомандированный к армии князя Юрия Долгорукова, он не согласился исполнить незаконные требования главнокомандующего и, убегая от его мести, в 1664 году бежал в Польшу, побывал в Германии, а потом попал в Стокгольм. Несходство заграничных порядков с отечественными, поразившие его во время странствований, внушило ему мысль описать состояние московского государства. Шведский канцлер, граф Магнус Делагарди, оценил ум и опытность Силицкого, как назвал себя Каташихин за границей, и поощрял его в начатом труде, который и был так хорошо исполнен, что стал одним из важнейших русскоисторических памятников XVII века. Но Каташихин дурно кончил. В Стокгольме он прожил около полутора года, перешел в протестантство, слишком подружился с женою, хозяина, у которого жил на квартире, чем возбудил подозрение мужа, и в ссоре убил его, за что сложил голову на плахе. Шведский переводчик его сочинения называет автора человеком «Ума несравненного». Это сочинение в прошлом столетии было найдено в Упсале одним русским профессором и издано в 1841 году. В 13 главах, на которые оно разделено, Описывается быт московского царского двора, состав придворного класса, порядок дипломатических сношений московского государства с иноземными, устройство центрального управления, войско, городское, торговое и сельское население и, наконец, домашний быт высшего московского общества. Каташихин мало рассуждает, больше описывает отечественные порядки простым, ясным и точным точным приказным языком. Однако у него всюду сквозит пренебрежительный взгляд на покинутое Отечество, и такое отношение к нему служит темным фоном, на котором Каташихин рисует, по-видимому, беспристрастную картину русской жизни. Впрочем, у него иногда прорываются и прямые суждения, все неблагосклонные, обличающие много крупных недостатков в быту и нравов московских людей. Каташихин осуждает в них небогобоязненную натуру, спесь, наклонность к обману, больше всего невежество. Русские люди, пишет он, породую своей спесивые и необычайные, непривычны, ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго не имеют и не приемлют кроме спесивства и бесстыдства, и ненависти, и неправды. Для науки и обычая обхождения с людьми в иные государства детей своих не посылают, страшась того, узнав тамошних государств веры и обычаи, и вольность благую, начали б свою веру отменять, бросать и приставать к иным, и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили. Каташихин рисует карикатурную картинку заседаний Боярской думы, где бояре, броды свои уставя, на вопросы царя ничего не отвечают, ни в чем доброго совета дать ему не могут, Потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и нестудированные. Каташихин мрачно изображает и семейный быт русских кто держит сомнения, будто Древняя Русь при всех своих политических и гражданских недочетах сумела с помощью церковных правил и домостроев, выработать крепкую юридически и нравственно семью, для того камнем преткновения ложится последняя глава сочинения Каташихина «О житии бояр и думных, и ближних, и иных чинов людей». Бестрастно изображены здесь произвол родителей над детьми, цинизм брачного сватовства и сговора, непристойность свадебного обряда, Грубые обманы со стороны родителей, неудачной дочери с целью как-нибудь сбыть с рук плохой товар, тяжбы, возникавшие из этого, битье и насильственное пострижение нелюбимых жен, отравы жен мужьями и мужей с женами, бездушное формальное вмешательство церковных властей в семейные дрязги. Мрачная картина семейного быта испугала самого автора. И он заканчивает свое простое и бесстрастное изображение возбужденным восклицанием. Благоразумный читатель, не удивляйся сему. Истинная есть тому правда, что во всем свете нигде такого надевки обманства нет, яко в московском государстве. А такого у них обычая не повелось, как в иных государствах. Смотрите и Уговаривайтесь временем с невестою самому. Юрий Крижанич Суждение русского человека, покинувшего свое отечество, любопытно сопоставить со впечатлениями пришлого наблюдателя, приехавшего в Россию с надеждой найти в ней второе отечество. Хорват, католик и патр Юрий Крижанич Был человек с довольно разносторонним образованием. Немного философ и богослов, немного политико-эконом, большой филолог и, больше всего, патриот, точнее, горячий панславист, потому что истинным отечеством для него было не какое-либо исторически известное государство, а объединенное славянство, то есть чистая политическая мечта, носившаяся где-то вне истории. Родившись подданным турецкого султана, он бедным сиротой вывезен был в Италию, получил духовно-семинарское образование в Загребе, Вене и Болонье и, наконец, поступил в римскую коллегию святого Афанасия, в которой римская конгрегация для распространения веры де пропаганда Фиде вырабатывала специальных мастеров-миссионеров для схизматиков православного Востока. Крижанич предназначался как славянин для Московии. Его и самого тянуло в эту далекую страну. Он собирает о ней сведения, представляет конгрегации, замысловатые планы ее обращения. Но у него была своя затаенная мысль. Миссионерский энтузиазм служил бедному студенту-славянину лишь средством заручиться материальной поддержкой со стороны конгрегации. Он и считал москвитян не еретиками или схизматиками от суемудрия, а просто христианами, заблуждающимися по невежеству, по простоте душевной. Рано стал он думать и глубоко скорбеть о бедственном положении разбитого и порабощенного славянства, и надобно отдать и честь политической сообразительности Крижанича. Он угадывал верный путь к объединению славян. Чтобы людям сойтись друг с другом, им надобно, прежде всего, понимать друг друга, а в этом мешает славянам их разноязычие. И вот Крижанич еще в лазинской школе старается не забыть родного языка, славянского, старательно изучает его, чтобы достигнуть в нем красноречия, суетиться и хлопочет очистить его от примесей, от местной порчи, и так переработать его, чтобы он был понятен всем славянам. Для того задумывает и пишет грамматики, словари, филологические трактаты и другая, только более смелая догадка, принадлежит ему. Объединение всеразбитого славянства надобно было повести из какого-либо политического центра. А такого центра тогда еще не было налицо, он не успел еще обозначиться, стать историческим фактом, не был даже политическим чаянием для одних и пугалом для других, как стал позднее. И эту загадку чутко разгадал Крижанич. Он хорват и католик, искал этого будущего славянского центра не в Вене, не в Праге, даже не в Варшаве, а в православной поверье и в татарской, по мнению Европы, Москве. Над этим можно было смеяться в XVII веке, можно, пожалуй, улыбаться и теперь. Но между тогдашним и нынешним временем были моменты, когда этого трудно было не ценить. Как будущий центр славянства Крижанич и называет Россию своим вторым отечеством, хотя у него не было и первого, а была только турецкая родина. Как он угадывал этот центр, чутьем ли возбужденного патриота-энтузиаста или размышлением политика сказать трудно? Как бы то ни было, он не усидел в Риме, где конгрегация засадила его за полемику с греческой схизмой, и в 1659 году самовольно уехал в Москву. Здесь римско-апостолическая затея, разумеется, была покинута. Пришлось смолчать все о своем патерстве, с которым бы его и не пустили в Москву, и он был принят просто как выходец, сербенин Юрий Иванович наряду с другими иноземцами, приезжавшими на государеву службу. Чтобы создать себе прочное служебное положение в Москве, он предлагал царю разнообразные услуги. Вызывался быть московским и всеславянским публицистом, царским библиотекарем, написать правдивую историю Московского царства и всего народа славянского в звании царского историка-летописца, но его оставили с жалованием до полутора, а потом до трех рублей в день на наши деньги при его любимой работе над славянской грамматикой и лексиконом. Он ведь и ехал в Москву с мыслью повести там дело лингвистического и литературного объединения славянства. Он сам признавался, что ему со своей мыслью о всеславянском языке, кроме Москвы, и некуда было деваться, потому что с детства он все свое сердце отдал на одно дело, на исправление нашего искаженного, точнее погибшего языка, на украшение своего и всенародного ума. В одном сочинении он пишет. «Меня называют скитальцем, бродягой. Это неправда». «Я пришел к царю моего племени, пришел к своему народу, в свое отечество, в страну, где единственно мои труды могут иметь употребление и принести пользу, где могут иметь цену и сбыт мои товары, разумею словари, грамматики, переводы». Но через год с небольшим неизвестно за что его сослали в Тобольск, где он пробыл 15 лет. Ссылка, впрочем, только помогла его учено-литературной производительности. Вместе с достаточным содержанием ему предоставлен был в Тобольске полный досуг, которым он даже сам тяготился, жалуясь, что ему никакой работы не дают, а кормят хорошо, словно скотину на убой. В Сибири он много писал. Там написал и свою славянскую грамматику, о которой так много хлопотал, над которой он, по его словам, думал и работал 22 года. Царь Федор воротил Юрия в Москву, где он выпросился в свою землю, уже не скрывая своего вероисповедания и сана-каноника попа Стриженного, как объяснили это слово в Москве, и в 1677 году покинул свое названное Отечество. Крижанич о России. Изложенные обстоятельства жизни Крижанича имеют некоторый интерес, выясняя угол зрения, под каким складывались его суждения о России, читаемые нами в самом обширном и тоже сибирском его труде, о политичных думах или в разговорах о «владательству», то есть о политике. Это сочинение состоит из трех частей. В первой автор рассуждает об экономических средствах государства, во второй – о средствах военных, в третьей – о мудрости, то есть о средствах духовных, которым он присоединяет предметы самого различного свойства, преимущественно политического. Таким образом, обширное сочинение это имеет вид политического и экономического трактата, в котором автор обнаружил большую и разнообразную начитанность в древней и новой литературе, некоторое знакомство даже с русской письменностью. Для нас в нем всего важнее то, что автор всюду сравнивает состояние западноевропейских государств с порядками государства московского. Здесь Россия впервые ставится лицом к лицу Западной Европы. Изложу главные суждения, высказанные здесь Крижаничем. Сочинение это имеет вид черновых набросков, то на латинском, то на каком-то особом самодельном славянском языке с поправками, вставками, отрывочными заметками. Крижанич крепко верит в будущее России и всего славянства. Они стоят на ближайшей очереди в мировом преемственном возделывании мудрости с меняющимися народами, в переходе наук и искусств от одних народов к другим. Мысль близкая к тому, что высказывали потом в круговороте наук Лейбницы и Петр Великий. «Никто да не скажет, — пишет Крижанич, изобразив культурные успехи других народов, будто нам, славянам, каким-то небесным роком заказан путь к наукам. А я думаю, именно теперь настало время нашему племени учиться. Теперь на Руси возвысил Бог славянское царство, какого по силе и славе никогда еще не бывало среди нашего племени. А такие царства – обычные рассадники просвещения. А да, и нам треба учиться, якопото честитым царя, Алексея Михайловича, Владанием мочь Хочем древние Девячины плесень Отерть, уметь научить, Похвальней общения Начин приять, И блаженниего Стана дочекать. Вот образчик всеславянского языка, о котором так хлопотал Крижанич. Смысла его слов. Значит, И нам надобно учиться, чтобы под властью московского царя стереть с себя плесень застарелой дикости. Надобно обучиться наукам, чтобы начать жить более пристойным общежитием и добиться более благополучного состояния. Но этому мешают две беды или язвы, которыми страдает все славянство. Чужебесие. Бешенное пристрастие ко всему чужеземному, как толкует это слово сам автор, И следствие этого порока — чужевладство, иноземная ига, тяготеющая над славянами. Злобная нота звучит у Крижанича всякий раз, как заводит он речь об этих язвах, и его воображение не скупится на самые отталкивающие образы и краски, чтобы достойно изобразить ненавистных поработителей, особенно немцев. «Ни один народ под солнцем, — пишет он, — из веков не был так изобижен и посрамлен от иноземцев, как мы, славяне, от немцев. Затопило нас множество инородников. Они нас дурачат, за нас водят. Больше того, сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине». Свиньями и псами нас обзывают, себя считают, словно богами, а нас — дураками. Что не выжмут страшными налогами и притеснениями из слез, потов, невольных постов русского народа, все это пожирают иноземцы, купцы греческие, купцы и полковники немецкие, крымские разбойники. Все это от чужебесия». Всяким чужим вещам мы дивимся, хвалим их и превозносим, а свое домашнее житие презираем. В целой главе Крижанищ перечисляет срамоты и обиды народные, какие славяне терпят от иноземцев. России суждено избавить славянство от язв, которыми сама она не меньше страдает. Крижанищ обращается к царю Алексею с такими словами. Тебе, пречестный царь, выпал жребий промышлять обо всем народе славянском. Ты, царь один, дан нам от Бога, чтобы пособить задунайцам, чехам и ляхам, чтобы сознали они свое угнетение от чужих, свой позор и начали сбрасывать шеи немецкой ермо. Но когда Крижанович присмотрелся в России к жизни всеславянских спасителей, его поразило множество неустройств и пороков, которыми они сами страдают. Сильнее всего восстает он против самомнения русских, их чрезмерного пристрастия к своим обычаям и особенно против их невежества. Это главная причина экономической несостоятельности русского народа. Россия... Бедная страна сравнительно с западными государствами, потому что несравненно менее их образована. Там, на Западе, пишет Крижанич, разумы у народов хитры, сметливы. Много книг о земледелии и других промыслах. Есть гавани, цветут обширная морская торговля, земледелие, ремесла. Ничего этого нет в России. Для торговли она заперта со всех сторон либо неудобным морем, пустынями, либо дикими народами. В ней мало торговых городов, нет ценных и необходимых произведений. Здесь умы у народа тупы и косны. Нет умения ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве. Здесь люди сами ничего не выдумывают, если им не покажут. Ленивы, непромышленные, а сами себе добра не хотят сделать, если их не преневолят к тому силой. Книг у них нет никаких ни о земледелии, ни о других промыслах. Купцы не учатся даже арифметике, и иноземцы во всякое время беспощадно их обманывают. Истории старины мы не знаем и никаких политичных разговоров вести не можем, за что нас иноземцы презирают. Та же умственная лень сказывается в некрасивом покрое платья, в наружном виде и в домашнем обиходе, во всем нашем быту. Нечесанные головы и бороды делают русского мерзким, смешным, каким-то лесовиком. Иноземцы осуждают нас за неопрятность. Мы деньги прячем в рот». Посуды не моем. Мужик подает гостю полную братину, и оба два пальца в ней окунул. В иноземных газетах писали, если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. Жилища наши неудобны, окна низкие, в избах нет отдушен, люди слепнут от дыма. Множество и нравственных недостатков, отмечает Крижанич в русском обществе, пьянство, отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевления, чувство личного и народного достоинства. На войне турки и татары хоть и побегут, но не дадут себя даром убивать, обороняются до последнего издыхания. А наши вояки, ежели побегут, так уж бегут без оглядки беих, как мертвых. Великая наша народная лихая неумеренность во власти. Не умеем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать. Правление у нас в иной стране в конец распущено, своевольно, безнарядно, а в другой чересчур твердо, строго и жестоко. Во всем свете нет такого безнарядного и распущенного государства, как польское, и такого крутого правления, как в славном государстве русском. Огорченный всеми этими недостатками, Крижанич готов отдать преимущество перед русскими даже туркам и татарам, у которых он советует русским учиться трезвости, справедливости, храбрости и даже стыдливости, Очевидно, Крижанич не закрывал глаз перед язвами русского общества, напротив, может быть, даже преувеличивал наблюдаемые недостатки. Очевидно, и Крижанич-славянин не умел ни в чем меры держать, прямо и просто смотреть на вещи. Но Крижанич не только плачется, а и размышляет, предлагает средства для исцеления оплакиваемых недугов. Эти средства разработаны у него в целую преобразовательную программу, которая получает для нас значение более важное, чем какое могли бы иметь все досужие размышления славянского пришельца, посетившего Москву в XVII веке. Он предлагает четыре средства исправления. Это первое – просвещение, наука, книги, мертвые, но мудрые и правдивые советники. Второе. Правительственная регламентация, действие сверху. Крижанич верует в самодержавие. В России, говорит он, полное самовладство, а царским повелением все можно исправить, извести все полезное, а в иных землях это было бы невозможно. «Ты, царь, обращается Крижанич к царю Алексею, держишь в руках чудотворный жезл Моисея, в котором можешь творить дивные чудеса в управлении, в твоих руках полное самодержавие». На это средство Крижанич возлагает большие надежды, хотя предлагает довольно странные способы его применения, не знает, например, купец арифметики, запереть указом его лавочку, пока не выучится. Третье. Политическая свобода. При самодержавии не должно быть жестокости в управлении, обременение народа непосильными поборами и взятками того, что Крижанич называет людодерством. Для этого необходимы известные свободины, политические права, сословное самоуправление. Купцам надо предоставить право выбирать себе старост сословным судом ремесленников соединить в цеховые корпорации, всем промышленным людям дать право ходатайствовать перед правительством о своих нуждах и о защите от областных правителей, крестьянам обеспечить свободу труда. Умеренные Слободины Крижанич считает уздой, воздерживающий правителей от худобных похотей, единственным щитом, коим подданные могут оборониться от приказнических злостей, и может быть ограждена правда в государстве. Ни запреты, ни казни не удержат правителей, думников от людодерских дум, где нет, свободен. Четвертое. Распространение технического образования. Для этого государство должно властно вмешаться в народное хозяйство, учредить по всем городам технические школы, Указом завести даже женские училища рукоделий и хозяйственных знаний с обязательством для жениха спрашивать у невесты свидетельства, чему она обучалась у мастериц-учительниц. Давать волю холопам, обучившимся мастерству, требующему особых технических знаний, переводить на русский язык немецкие книги о торговле и ремеслах. Призвать из-за границы иноземных немецких мастеров и капиталистов, которые обучали бы русских мастерству и торговле. Все эти меры должны быть направлены на усиленную, принудительную разработку естественных богатств страны и широкое распространение новых производств, особенно металлических. Такова программа Юрия Крижанича. Она, как видим, очень сложна и несвободна от некоторой внутренней нескладицы. Крижанич допустил в свой план достаточно противоречий, по крайней мере, неясности. Трудно понять, как он мирил друг с другом средства, предлагаемые им для исправления недостатков русского общества. Какие, например, полагал он границы между правительственной регламентацией, скрепляемой самовладством и общественным самоуправлением, или как он надеялся избавить славянскую шею от сидящих на ней немцев, переводя немецкие книги о ремеслах и призывая немецких ремесленников, как у него гастогонство гонения иноземцев уживалось с признаваемую им невозможностью обойтись без иноземного мастера». Но, читая преобразовательную программу Крижанича, невольно воскликнешь, да это программа Петра Великого, даже с ее недостатками и противоречиями, с ее идиллической верой в творческую силу указа, возможность распространить образование и торговлю посредством переводной немецкой книжки о торговле или посредством временного закрытия лавочки у купца – не выучившегося арифметики. Однако именно эти противоречия и это сходство придают особый интерес суждениям Грижанича. Он единственный в своем роде пришлый наблюдатель русской жизни, не похожий на множество иноземцев, случайно попадавших в Москву и записавших свои тамошние впечатления. Последние смотрели на явления этой жизни как на курьезные странности некультурного народа, занимательные для праздного любопытства, не более того. Крижанич был в России и чужой, свой, чужой по происхождению и воспитанию, свой по племенным симпатиям и политическим упованиям. Он ехал в Москву не просто наблюдать, а проповедовать, пропагандировать всеславянскую идею и звать на борьбу за нее. Эта цель прямо и высказана в латинском эпиграфе разговоров. «В защиту народа хочу вытеснить всех иноземцев, поднимаю всех днепрян, ляхов, литовцев, сербов, всякого, кто есть среди славян воинственный муж и кто хочет ратовать заодно со мною». Надобно было сосчитать силы сторон, имевших столкнуться в борьбе и восполнить недочеты своей стороны по образцам противной, высматривая и заимствуя у нее то, в чем она сильнее. Отсюда любимые приемы изложения у Крижанича. Он постоянно сравнивает и проектирует, сопоставляет однородные явления у славян и на враждебном им западе, и предлагает одно из своего сохранить, как было другое исправить по-западному. Отсюда же и видимы его несообразности. Это противоречие самой наблюдаемой жизни, а не ошибки наблюдателя. Приходилось заимствовать чужое, учиться у врагов. Он ищет и охотно отмечает, что в русской жизни лучше, чем у иноземцев, защищает ее от инороческих, клевет и напраслен. Но он не хочет обольщать ни себя, ни других. Он ждет чудес от самодержавия. Но разрушительные действия крутого московского управления на нравы, благосостояние и внешние отношения народа ни у одного предубежденного иностранца не изображено так ярко, как в главе разговоров о московском людодерстве. Он не поклонник всякой власти и думает, что если бы опросить всех государей, то многие не сумели бы объяснить, зачем они существуют на свете. Он ценил власть в ее идее как культурное средство и мистически веровал в свой московский жезл Моисеев, хотя, вероятно, слышал и про страшный посох Грозного и про костыль больного ногами царя Михаила. Общий сравнительный подсчет наблюдений вышел у Крижанича далеко не в пользу своих. Он признал решительное превосходство ума, знаний, нравов, благоустройства всего быта и народников. Он ставит вопрос, какое же место занимаем мы, русские и славяне, среди других народов, и какая историческая роль назначена нам на мировой сцене. Наш народ средний между людскими культурными народами и восточными дикарями и, как таковой, должен стать посредником между теми и другими. От мелочных наблюдений и детальных проектов мысль Крижанища поднимается до широких обобщений. Славяно-русский Восток и инороднический Запад у него два особые мира, два резко различных культурных типа. В одном из разговоров, какие он вводит в свой трактат, довольно остроумно сопоставлены отличительные свойства славян, преимущественно русских и западных народов. «Те наружностью красивые, и потому дерзкие и горды, ибо красота рождает дерзость и гордость. Мы не то, не люди средние обличием. Мы не красноречивы, не умеем изъясняться». Они — речисты, смелы на язык, на речи бранные, а лояльные — колки. Мы косны разумом и просты сердцем. Они исполнены всяких хитростей. Мы небережливы и матоваты. Приходу и расходу сметы не держим, добро свое зря разбрасываем. Они — скупы, алчны». День и ночь только и думают, как бы потуже набить свои мешки. Мы ленивы к работе и наукам. Они промышленные, не проспят ни одного прибыльного часа. Мы обыватели убогой земли. Они уроженцы богатых, роскошных стран. И на заманчивые произведения своих земель ловят нас, как охотники зверей. Мы просто говорим и мыслим, просто и поступаем. Поссоримся и помиримся. Они скрытны, притворны, злопамятны. Обидного слова до смерти не забудут. Раз поссорившись, вовеки искренне не помирятся. А помирившись, всегда будут искать случая к отместке. К Рижанищу можно отвести особое, но видное место среди наших исторических источников. Более ста лет не находим в нашей литературе ничего подобного Наблюдением и суждением им высказанным. Наблюдение Крижанича дают изучающему новые краски для изображения русской жизни XVII века, а его суждения служат проверкой впечатлений, выносимых из ее изучения. Ни письма Никона, ни сочинения Каташихина и Крижанича не получили в свое время общей известности. Сочинение Каташихина не было никем прочитано в России до IV десятилетия минувшего века, когда его нашел в библиотеке Упсальского университета один русский профессор. Книга Крижанища была наверху, во дворце у царей Алексея и Федора. Списки ее находились у влиятельных приверженцев царевны Софьи, Медведева и князя Голицына. Кажется, при царе Федоре ее собирались даже напечатать. Мысли и наблюдения Крижанича могли пополнить запас преобразовательных идей, роившихся в московских правительственных умах того времени. Но всем этим людям XVII века, суждения которых я изложил, нельзя отказать в важном значении для изучающих тот век как показателем тогдашнего настроения русского общества. Самой резкой нотой в этом настроении было недовольство своим положением. С этой стороны особенно важен Крижанич как наблюдатель, с видимым огорчением описывавший неприятные явления, которых он не желал бы встретить в стране, представлявшейся ему издали могучей опоры всего славянства. Это недовольство – чрезвычайно важный поворотный момент в русской жизни XVII века. Оно сопровождалось неисчислимыми последствиями, которые составляют существенно содержание нашей дальнейшей истории. Ближайшим из них было начало влияния Западной Европы на Россию. На происхождении и первых проявлениях этого влияния я и хочу остановить ваше внимание.